Я что могу вглядываться в эту фразу с нынешнего дня и до второго пришествия, но так ни к чему и не прийти. Умелый популяризатор, тупой, если угодно, как планк, смог бы, наверное, подобрать для меня хорошую аналогию вроде «Когда вы бросаете камень в бочку с водой, рябь расходится от него вовне, так?» Или представьте себе вселенную, как бублик. Так вот... И пока он будет говорить, я при условии, что он умело выбирает слова и образы, возможно, и смогу уяснить описываемый им принцип. Однако это ничем мне не поможет, когда я натолкнусь на новую фразу. Тела иногда притягивают друг друга с постоянной силой, определяемой как обратный квадрат их массы. Или еще чего-нибудь. Ему пришлось бы тогда начать все его изнурительные труды заново, с новой моделью или новой аналогией. Это все равно, что пытаться удержать в руках живого лосося. Чем крепче я его стискиваю, тем дальше он, выскользнув из моих рук, улетает. Поганая штука числа. В голове моей застревают лишь анекдот. Эйнштейн любил мороженое, парусные лодки и скрипки. Музыкант, с которым он как-то играл дуэт, сказал ему, ради бога, Альберт, Вы что, считать не умеете? А сам Эйнштейн говорил разные разности. О боге, который не играет с вселенной в кости. Говорил, что не знает, каким оружием будут сражаться в Третьей мировой войне, зато точно знает, каким будут сражаться в Четвертой камнями и палками. ССовская газета нападала на Гейзенберга за то, что он белый еврей. Дух от духа Эйнштейна. И спасло Гейзенберга. Одно только близкое знакомство его мамочки с мамочкой Гимлера. Как-то под вечер она, сидя в берлинской парикмахерской подсушилкой для волос, сказала, «Вели своему Генриху отцепиться от моего Вернера». На что госпожа Гимлер ответила, «Но Генрих считает принцип неопределенности еврейским враньем». «О, Вернер, он Вернер и есть», — отозвалась госпожа Гейзенберг. «Он вовсе ничего такого не думал». Просто выкоблучивался, как обычно, пытаясь привлечь к себе внимание. Что еще я знаю о физике? Ах да, Макс Планк, отец квантовой механики, был также отцом Эрвина Планка, одного из тех, кого гестапо казнила в 1944 году после неудачной попытки взорвать Гитлера в его бункере. Эрвином, разумеется. Звали и Роммеля, тоже пострадавшего после крушения этого заговора. У Шрёдингера имелась сямская кошка. Слово «кварк» заимствовано из поминок по финнегану. Один из Боров сказал как-то, что если квантовая механика вас не шокирует, значит, вы в ней ничего толком не поняли. Когда Крик и Уотсон создавали свою похожую на пучок перекрученных макарон модель ДНК, им помогала женщина, которая, как многие считали, следовало бы разделить с ними Нобелевскую премию. Нобель, уж если на то пошло, изобрел динамит, а Фридрих Флик, поддерживавший нацистов и заработавший во время Второй мировой миллионы, используя арабский труд, владел компанией динамит Нобель. Фридрих Флик, 1883-1972, крупнейший германский промышленник, с 1938 года фюрер военной промышленности. В 1972 году Флик оставил своему сыну Плейбою миллиард фунтов, так ни разу и не извинившись перед теми, кто все-таки выжил на его рабских фабриках, так и не пожертвовав им ни цента. Внук Флика попытался учредить в Оксфорде кафедру европейского взаимопонимания, но отказался от этой идеи, когда профессора этики назвали его деньги «грязными». Понимаете, все, что я знаю о физике, сводится к истории. Нет, буду честным. Все, что я знаю о физике, сводится к сплетням. Ньютон-то с Лейбницем разругались, но просто вдрызг. Не может быть чистая правда. Лейбниц говорит, Ньютон у него метод флюкси потырил. Иди ты, ага. Говорит, он может называть его исчислением или как ему заблагорассудится, да только это все равно принаряженный в пышный парик метод флюксий. А Исаак только до этого самого парика первым и додумался. А что это такое, если быть точным, метод флюксий?